Иногда лучше петь, чем говорить. Борис Борисович Гребенщиков заявил, что больше не будет давать интервью. Все всполошились и начали интерпретировать. Естественно, все мы любое событие интерпретируем так, чтобы нам самим было понятно и приятно. Ряд оппозиционно ангажированных интерпретаторов сказали, что время у нас такое на дворе – и молчать нехорошо, и говорить боязно. Но ввиду того, что Борис Борисович в силу своего буддийско-православного смирения не имеет желания прямо и горестно осуждать власть, он выбрал помолчать. Все эти интерпретации корнями уходят в древние времена, когда русский рок-н-ролл якобы не на жизнь, а на смерть бился с проклятой советской властью. Власть отвечала рок н взаимностью, устраивая повсеместную травлю непримиримым бойцам рок ролла Но те выстояли и победили, и принесли нам свободу на своих крылах. Мифу этому уже четверть века, и он, знаете ли, прижился до такой степени, что отдельные бойцы рок ролла сами в него поверили. Между тем, реальное положение дел никак... или почти никак не соответствует тому, что мы тут все напридумывали. Читал тут в огоньке 40 тысяч раз пересказанную историю о том, как после скандального выступления на фестивале Тбилиси 1980 аквариум обвинили во всех смертных грехах. 27-летнего Борю Гребенщикова исключили из комсомола и приготовились расстреливать. Группа была запрещена, Травля закончилась только в 1987 году, пишет журнал. Нам все время забывают рассказать, что Борю Гребенщикова сначала исключили из комсомола, а потом восстановили, и он даже не противился этому. Мало того, уже в 1981 году его впервые показали по телевизору, по самому настоящему советскому телевизору, и он пел нам с голубых экранов. Группа непрестанно выступала, с некоторым, впрочем, некритическим перерывом на андроповский заморозок. В конце 1983 аквариум, обогнав группу земляне, был назван в тройке лучших советских групп по результатам первого в советской практике опроса экспертов, проведенного газетой «Московский комсомолец». В 1984 в том же опросе «Аквариум» занял уже второе место. В том же 1984 «Махровый застой» группа принимает участие в программе «Музыкальный ринг» на ленинградском телевидении. А в 1986-м году Снимается там во второй раз. Еще в первой половине 80-х музыка запрещенного, затравленного и находящегося в подполье аквариума звучит в нескольких спектаклях и кинофильмах. О таком подполье нынче 99% музыкантов и мечтать не смеют. В 1985 году Гребенщиков на полном серьезе мог сказать в интервью интервью у него периодически появлялись в прессе с 1974 года, «Всем достигнутым мною я обязан советской власти». Думать, конечно, при этом он мог что угодно, но говорил же ведь, никто за язык не тянул. Но самое главное, в песнях «Аквариума» и в помине не было никакого протеста. До 1986 года У них была одна злая песня, немое кино. Панки любят грязь, а хиппи цветы, и тех и других берут менты. Ты можешь жить любя, ты можешь жить грубя, но если ты не мент, возьмут и тебя. В 1986 появилась вторая «Козлы», в которой, впрочем, содержался любопытный наезд на подступающую демократизацию. В кружке унылые руки все говорят как есть, но кому от этого радость, кому от этого честь. И, наконец, в 1987 году прогремел всем известный полковник Васин. На этом вклад группы «Аквариум» в буржуазно-демократическую революцию закончился. Остальные 500 песен Бориса Гребенщикова посвящены куда более важным и умным вещам. Хотя, что мы АБГ, да АБГ. И Виктор Робертович Цой тоже, вопреки всеобщему мнению, никогда не протестовал, и вплоть до группы «Крови» революционный альбом 1988 года пел своим самурайским голосом в основном мирную любовную лирику. Самая протестная песня кино той эпохи, мы хотим танцевать. И Майк Науменко, и Аукцион, и Воскресенье, и Машина Времени, и Секрет, и Калинов мост, и Вабанк, и Бригада С, и Хроноп, и Нау. Кого не возьми из них, сразу увидишь, что весь протест, любой из перечисленных групп заключался в умеренной социальности лирического героя. или внеумеренной, как у группы 0 но не более того. Понятно, что встроить в советскую матрицу гражданскую оборону не удалось бы никогда, как будто летово после 1991 года нам часто показывали. Но все остальные, не рух, ни страна в одночасье, понемногу перебрались бы под самые софиты советской, прости господи, эстрады, и ничего бы не случилось. В 1987 году, конечно, все поменялось, все стали такими бунтарями, что туши свет. Мы перемещались со стадиона на стадион с таким видом, как будто лично отменили советскую власть, иронизировал по этому поводу сам Борис Борисович. Он-то иронизировал, а многие его собратья примеслу вовсе нет. В запале революционности наши рок-идолы не заметили, что степень их влияния на государственные процессы бессовестно преувеличена ими же самими, и не увидели, как на смену скучным и медленным советским бюрократам пришли настоящие циничные чудовища новой формации. Когда в 1991 году Константин Кинчев в компании «Коллег пел» «Товарищи в кабинетах заливают щеками стол», Им опять за обедом стал костью в горле очередной рок-н-ролл. Это было чистой воды блефом. Новоявленные дельцы от политики щеки к тому моменту накормить еще не успели, зато аппетиты имели настолько грандиозные, что никакой рок-н-ролл их напугать не мог точно. Плевать они хотели на любое пение. С тех пор третий десяток лет многие из нас смотрят с потаенной надеждой Нарок идолов, ведь если они когда-то смогли снести одну постылую власть, почему бы им не сделать то же самое с другой, не менее противной? Никто не хочет себе признаться, что мы все это придумали за них, о них и для них. Как тот же Борис Борисович пел еще в середине 80-х. «Все, что я хотел, я хотел петь». «Все, что они хотели, петь. Вот и поют». В конце концов, Борис Борисович ценен не своими интервью, а тем, к примеру, что он неведомо как исхитряется проговаривать самые важные вещи задолго до того момента, когда мы оказываемся в силах их понять. В 1981 году на альбоме «Треугольник» появилась странная, а у БГ все они странные, песня «Миша из города скрипящих статуи». Кто откроет дверь, бесстрашный, как пес, Увенчанный крапивым и листьями роз, Миша из города скрипящих статуй? С полночными зубами, славный, как слон, Царапающий лбом скрижали времен, Стоять столбом — это движется он, Миша из города скрипящих статуй. Этот Миша, будь неладные все его дела, — И двигаться еще никуда не собирался по нашему городу скрипящих статуй. Пятнистый лоб его еще не коснулся скрижали наших времен. До его прихода оставалось четыре года, а молодой питерский бард уже пропел свою песню. Спустя 10 лет, в 1991 году, когда всякая тварь считала своим долгом говорить про Россию вековечную рабу, и населяющих ее русских рабов, неспособных ни к работе, ни к труду, Гребенщиков сочиняет «Русский альбом», преисполненную пронзительной печали пластинку об исходе прекрасного народа, спасти который может только божественное чудо. «Русский альбом» был оглушительно нежданным, потому что за предыдущие без малого 20 лет слово «русский» в песнях «Аквариума» не встречалось ни разу. Спустя еще десять лет, когда мы готовились вступать в тучные нулевые, зачарованные новым постояльцем Кремля, Борис Борисович записывает пластинку «У «Сестра Хаос», девять псалмов о том, что внутри всей этой благости зреет неизбежный хаос. «По улицам провинции метет суховей», Моя родина, как свинья, жрет своих сыновей. И если нам и показалось, что все пошло на поправку, то лишь потому, что падающим в лифте с каждой секундой становится легче. А в 2011 году в очередном правительском альбоме «Архангельск» он сообщил нам, мы выходим по приборам на великую глушь, но что характерно, Назад в Архангельск. глушь нас несколько пугает, а вот назад в Архангельск от чего бы и нет. Поэтому какие еще интервью? Не надо никаких интервью. У нас и так все есть. Идем дальше по приборам, сквозь суховей по городу скрипящих статуй, в ожидании государыни, которая нас пожалеет, и бурлака, который снимет с места нашу ржавую баржу.